Передача кончилась. Месье Ламбер унес свой приемник в ресторан. Лилиан откинулась на спинку стула. Она видела перед собой летнее кафе, освещенное тихим золотистым послеполуденным солнцем. Слышала легкое позванивание льдинок в бокалах и стук фарфоровых блюдечек, которые посетители клали одно на другое, чтобы показать, сколько вина они выпили. И в то же время перед глазами Лилиан стояла совсем другая картина. Бесцветная и прозрачная как медуза в воде, так что за ней можно было различить стулья и столы кафе и одновременно очень ясное и отчетливое. Лилиан видела серую рыночную площадь в Брешии, слышала безликий шум, следила за тем, как призраки машин проносились один за другим, машин, в которых было две искорки жизни, двое людей, охваченных только одним желанием — рискнуть своей головой. «В Брешии идет дождь», — повторила она. «А где, собственно, находится Брешия?» «Между Миланом и Вероной», — ответил Пестер. «Не согласитесь ли вы сегодня поужинать со мной?» Повсюду клочьями свисали гирлянды, оборванные дождем. Мокрые полотнища флагов шумом ударялись о флагштоке. Гроза не истовствовала Можно было подумать, что и в облаках Несутся друг за другом невидимые машины. Искусственный гром чередовался с раскатами грозы. Реву машин на рыночной площади вторил грохот на небесах, прорезаемых молниями. «Осталось еще пять минут», — сказал Ториане. Клерфе сидел за рулем. Он не ощущал особого напряжения. Клерфе знал, что у него не было шансов на выигрыш, но в то же время он знал, что во время гонок всегда происходит много неожиданностей особенно во время длительных гонок. Он думал о Лилиан и о Тарго Флорио. Тогда он позабыл Лилиан, а потом начал ее ненавидеть, потому что вдруг вспомнил о ней в самый разгар гонок, и это ему мешало. Гонки казались ему важнее, чем Лилиан. Теперь все переменилось. Клерфе был неуверен в Лилиан, но не понимал, что причина этой неуверенности лежит в нем самом. «Я даже не знаю, осталась ли она в Париже», — подумал он. Утром он говорил с Лилиан по телефону, но из-за этого шума утро вдруг стало бесконечно далеким. «Ты послал телеграмму Лилиан?» — спросил он. «Да», — ответил Ториане. «Осталось еще две минуты!» — Клерфе кивнул. Впереди них уже никого не было. Теперь на весь оставшийся день и часть ночи самым важным человеком на свете станет для него судья с секундомером в руках. «Так должно было быть», — подумал Клерфе, — «а вышло не так. Лучше бы я посадил за руль Ториани, но сейчас уже слишком поздно». 20 секунд!» — сказал Ториани. «Слава богу!» Стартер сделал знак, и машина ринулась вперед. Люди кричали ей вслед. «Стартовал Клерфе!» — громко объявил диктор. «Ториани едет механиком!» Лилиан вернулась в отель. Она чувствовала, что у нее поднимается температура, но решила не обращать на это внимания. Теперь у нее часто поднималась температура. Иногда на градус, а иногда и больше. И Лилиан знала, что это означает. Она поглядела в зеркало. «Зато по вечерам выглядишь не такой измученной», — подумала она и усмехнулась. Лилиан вспомнила о новом трюке, изобретенном ею. Благодаря ему повышенная температура превратилась из врага в ежевечернего друга, который придавал ее глазам блеск, а лицу нежное оживление. Отойдя от зеркала, Лилиан увидела сразу две телеграммы: Неужели Клерфе? Ее сердце сжалось от страха, но «Ну, разве что-нибудь может случиться так скоро? Секунду Лилиан пристально смотрела на маленькие сложенные и склеенные бумажки. Потом осторожно взяла одну из них и распечатала. Телеграмма была от Клерфе. «Через 15 минут стартуем, точка. Потоп, точка. Не улетай, фламинго». Отложив первую телеграмму, она распечатала вторую. Ей все еще было страшно, но и вторая телеграмма оказалась от Клерфе. «Зачем он все это делает?» — подумала Лилиан. «Неужели он не понимает, что любая телеграмма во время гонок может только напугать?» Лилиан открыла шкаф, намереваясь выбрать платье для вечера. В дверь постучали. На пороге стоял портье. Я принес вам приемник, мадемуазель. Вы без труда поймаете Рим и Милан. Он включил приемник в сеть. А вот вам еще телеграмма. Сколько он их еще пришлет сегодня, подумала Лилиан. Не лучше ли было бы посадить в соседней комнате сыщика?